Глава девятая. Мара. «Хороша!» «Одобрительно качает головой пожилая экономка, глядя, как я примеряю новое платье. Нежно-зеленое, летящее, правда, с не очень удобной шнуровкой на спине, но когда есть кому помочь, это не проблема. Нарядов у меня теперь больше, чем было во дворце, когда я числилась невестой короля». Проснувшись, обнаружила в комнате два огромных сундука с одеждой, шкатулку с драгоценностями, десяток пар обуви, косметику и духи в разноцветных баночках и флакончиках, заколки и еще кое-что по мелочи. Поначалу удивилась. Неприятно, что олорд так хорошо осведомлен о потребностях женщин, раз даже местные средства гигиены не забыл приобрести. Но когда выяснилось, что он с Кайрой за покупками ездил, успокоилась. Эта ушлая старушка никогда ничего не упускает. Кайра, супруга дворецкого, та самая экономка, которая мне тут во всем помогает. На вид ей лет шестьдесят, возможно, чуть больше. Бодрая такая, активная и очень деловая. Строит всех мужиков, как заправский командир. Не будь я еще слаба, она бы и меня построила. Впрочем, уже начала. Заставляет наряжаться и к завтраку, и к обеду, и к ужину, потому что леди, по ее мнению, В любой момент должна быть во всеоружии, и ей совершенно не важно, что ем я все чаще одна или в ее компании, потому что у герцога Эгерта дела, из-за которых он поздно возвращается домой. Хорошая эта Кайра, строгая, но добрая, бабушку мам покойно напоминает. Других женщин, кроме нас с экономкой, в замке нет, только мужчины, да и тех по сравнению с дворцом немного. «Говорят, по субботам сюда приходит толпа горничных, которые наводят чистоту, но я их еще ни разу не видела, потому что сегодня среда. Второй день, как я вышла из спячки. На сей раз непродолжительный. Как выяснилось, полгода в царстве Морфея я провела вовсе не из-за особенностей моего дара или за забихрений организма. Старшая придворная целительница по приказу королевы Ингрид поила меня снотворным зельем собственного приготовления, и даже Сари не догадывался о происходящем». Причем делала это Бригита из благих побуждений. Ее Величество умудрилось убедить женщину, что Оллард представляет для меня большую опасность, и что только так она может меня спасти. Стерва венценосная. Какое все-таки счастье, что я не стала ее невесткой. Когда Сари заподозрил неладное, его королевским указом отправили в Северные земли исследовать какую-то мифическую болезнь. Там-то Оллард моего учителя и нашел. Привел порталом сюда, и вместе они меня довольно быстро разбудили. Я рада, что учитель не оказался ручным солдатиком королевы, и что он будет меня дальше учить. Правда, уже весной, когда вернется из принудительной ссылки, я тоже очень и очень рада. Пока же Сариус велел мне хорошо питаться, читать книжки, отдыхать и получать больше положительных эмоций. Я и получаю. От общения с Кайрой и Грегори. Они чудесная пара. от роскошных нарядов, я чувствую себя в них принцессой, и от взглядов Оларта, которые он бросает на меня. Нам очень надо обо всем поговорить, особенно о поцелуе, который никак не идет у меня из головы. А может, я его и вовсе придумала? Спутала сон с реальностью. Надо бы этот момент как-то аккуратно прояснить. Да и мой статус в замке Эгерт хотелось бы обсудить, а то живу тут на птичьих правах, и не ясно, что со мной будет дальше. Ну а пока олорд разгребает дела, накопившиеся за время его болезни, я наряжаюсь даже к чаепитию и терпеливо, почти, жду. Уже не во дворце, но все так же под охраной. М да.